«Я стоял у палача» — Глеб Горбовский. Когда впервые прогремел Глеб Горбовский. Кажется, в 1956 году в Политехе. «Я», — рассказывала Елена Кумпан, «хорошо помню последний из этих вечеров» — 1956 года. Переполненный зал. Необыкновенное оживление. Несомненно, фаворитом того вечера стал Глеб Горбовский. Вернувшийся из Средней Азии, куда увезла его летом в геологическую экспедицию работать Лида Гланская, ставшая его женой, Глеб привез блестящий цикл стихов. Каждое стихотворение принималось на ура. Читал стихи на том вечере и Женя Рейн. Но ему не повезло. Увлекшись чтением, Женя перестал следить за артикуляцией, с которой у него было не всегда благополучно. Получилось неудачное сочетание пафосного чтения и неразборчивости текста. Это было очень обидно. Я помню страдальческое выражение лица Димы Бобушева, который сидел передо мной. его страстно закушенные от отчаяния палец. На зал чтения Рейна произвело огромное впечатление. Он стал мишенью всех эпиграмм, написанных в тот вечер. В результате оказалось два героя: Горбовский и Рейн. Одно из стихотворений Горбовского о среднеазиатских базарах кончалось словами: "Торгаш, как тетерев, так Он лезет прямо на рожон, он упоён он заражен. Не подходите, он торгует. Немедленно посыпались эпиграммы, которые кончались словами. Не подходите, Рейн читает. А когда предложены были рифмы «нега-телега», «нос-насос» и нужно было, используя их, составить пародию на выступающих, то лучше оказалось следующее. Он читал с большой негой, да еще к тому же в нос. Рейн талантлив, как телега. Рейн работал, как насос. Кумпан. Ближний подступ к легенде. Санкт-Петербург, 2016 год. Уточню. Горбовский тогда считался первым поэтом в элит-объединение Ленинградского горного института. Правда, печатать этого первого поэта ленинградские издатели не торопились. Бдительные редакторы и цензоры чуть ли не в каждой строке молодого поэта видели Крамову. Наконец, в 1960 году у Горбовского вышел сборник «Поиски тепла», но он сразу вызвал недовольство у партапарадчиков. В частности, на поэта обрушился заведующий отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Николай Казьмин, который просто возненавидел стихи молодых и дерзких поэтов. В отдельных стихах, доложил он 3 февраля в ЦК КПСС, чувства любви оказываются подменены каким-то роком, мистикой. В подтверждение Казьмин сослался на стихотворение Горбовского «Не вырезать из памяти». Впрочем, до опалы дело не дошло. Горбовского под свою защиту взяли Михаил Дудин и Сергей Орлов, имевшие входы и выходы в Ленинградский обком партии. Тот же Орлов вскоре пробил большую подборку поэта в журнале «Нева». Что тут важного? В конце 50-х, начале 60-х годов лучшие молодые поэты Ленинграда еще не делили себя на левых и правых. Они судили друг друга не по цвету глаз, а совсем по другим критериям. Тот же Горбовский приятельствовал с Кушнером и очень переживал за судьбу их общего приятеля Кирилла Косницкого. «Я», — рассказывала Елена Кумпан, — Очень хорошо помню тот августовский денек 1960 года, когда, покинув стены родильного дома, я впервые отправилась с Сережей, сыном Кумпан, погулять. Необраченная дурными мыслями, я катила перед собой колясочку по тротуару своей родной 18-й линии. Когда вдруг увидела идущих ко мне навстречу от Большого проспекта старых друзей, «Сашу Кушнера и Глеба Горбовского». Саша был, конечно, с цветочками, а Глеб имел самый привычный для него вид человека, которому нужно срочно опохмелиться. После первых приветствий, когда Саша вручил цветочки, а Глеб, шевельнув бровями в сторону коляски, умудренно произнес «сын». У него-то самого к этому времени было уже двое, и сын и дочка. Друзья ошарашили меня вестью об аресте Кирилла. Саша сказал что-то вроде «Если у тебя есть что-либо сомнительное, лучше вынеси это из дома». А Глеб на мой идиотический беспомощный вопрос «За что?» произнес с чудными модуляциями в голосе. «У него записывающий аппарат был поставлен». Ну, а мы там, как сама помнишь, поговорили. Да, еще бы не помнить. Там у Кирилла мы замечательно поразговаривали. Впрочем, я-то молчала. Я была самая маленькая и непросвещенная. Слушала разговоры старших. Слушала с увлечением, завистью. Мне бы так и восторгом. У Кирилла мы все проходили политическое воспитание. Я хорошо помню его страстные антисоветские монологи. Самому Горбовскому было лестно, что его цикл косы Сучья произвел впечатление на Анну Ахматову. А потом вновь наступила серая полоса. Издатели вновь опустили перед поэтом шлагбаум. Это вызвало много пересудов в ленинградских литературных кругах. Сообщая весной 1965 года последние новости Глебу Семеновичу, критик Тамара Хмельницкая привела слова Игоря Ефимова. «Заметили ли вы, что не печатают ни фронду, ни критику каких-то определенных сторон жизни, а настоящую боль, которая не находит себе разрешения внутри вещи?» Это и в стихах, и в прозе. И первым Ефимов назвал Горбовского. Блокаду Горбовский прорвал весной 1968 года, выпустив книгу «Тишина». Но тут же разразился скандал. Бдительные комиссары обнаружили у поэта Крамову. 11 апреля 1968 года заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Тимофей Куприков и заведующий сектором издательств ЦК Иракли Чхиквишвили доложили, в конце марта текущего года Лен-Издат выпустил массовым тиражом сборник стихов Глеба Горбовского «Тишина», в который... Вошли идейно-порочные, чуждые социалистическим идеалам, слабые в художественном отношении произведения. В ряде стихотворений Горбовский искаженно изображает жизнь нашего общества в 30-х годах. Характеризует это время лишь как период произвола и репрессии, поголовной слежки за людьми. Он пишет «Не напрасно, не случайно. Жизнь моя». Необычайно, не случайно перед дулом я стоял у палача. Злого дядю время сдуло, словно ветром пыль с плеча. В другом стихотворении автор так рисует картину преследования. Человек за моею спиною, он идет уже долго за мною. Я меняю маршруты, плутаю, в магазины и в бани влетаю. Серой мышью ныряю в метро я, а за мной уже топают трое. Многие стихотворения, включенные в сборник, носят антиобщественный характер, проникнутый чувством одиночества, безысходности, пессимизма. Автор ощущает всеобщий холод. Куда бежать от холода сквозного? Навязчиво подчеркивает, что он злой и одинокий человек, живет особняком, смотрящим в небо островком, что дни его идут мимо жизни, машущей с крыльца. О неприятии жизни поэт винит не себя, а эпоху, тарахтит за окнами эпоха, и не мне, а нужно ей помочь. Горбовский Немало пишет о бессмысленности, прожитой человеком жизни. Он даже глумится над священным прахом павших героев, принижает и обесценивает значение их ратного подвига. И смертельно солдат раненый, и звезда на каске, а после только кости, и вновь ромашки, и крестьянин в белой рубашке. Косит, косит. Выпуск сборника «Горбовского тишина» с серьезными идейно-политическими ошибками стал возможен потому, что редактор книги «Друян» утратил чувство ответственности за качество выпускаемой литературы, а директор Ленездата Попов и главный редактор Хренков не проявили партийной принципиальности при оценке сборника, ослабили контроль, за работой редакционного аппарата. В связи с этим считали бы целесообразным за неудовлетворительное руководство работы издательства выпуск идейно-порочного, художественно-слабого сборника стихов «Горбовского тишина», директора Ленездата товарища Попова освободить от занимаемой должности, поручить Ленинградскому обкому КПСС Рассмотреть вопрос о других лицах, виновных в выпуске Лены с датом сборника стеков Горбовского «Тишина», привлечь их к строгой ответственности и укрепить издательство политически зрелыми, квалифицированными работниками. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Подготовленный двумя партфункционерами проект Завизировал заведующий отделом пропаганды ЦК Степаков. Дальше в травлю Горбовского включилась партийная газета «Советская Россия». Там 23 мая 1968 года появилась злая рецензия Коркина «Рыжий зверь во мне сидит». Поэта обвинили в озлобленности на весь белый свет, мистики, циничном нигилизме низкопробной клевете на советскую действительность. Затем «Гонение» продолжило издательство «Юридическая литература». Оно выпустило брошюру Михайлова и Назарова «Идеологическая диверсия оружия империализма», в которой сполна прошлось по сборнику поэта «Тишина». В Аханале продолжалось больше года, а потом, как по команде, все затихло. Кто-то дал указание не рассматривать даже внесенный проект постановления ЦК. На проекте осталась помета. Вопрос с голосования снят. Зав. Секретариатом отдела пропаганды ЦК КПСС Паринов. 5-9-69 года. Как говорили от расправы, Горбовского спасло снятие секретаря ленинградского обкома КПСС по пропаганде Богданова. Якобы заменившая Богданова Круглова убедила начальство, что выгодней скандал замолчать, а Горбовского попытаться перековать. Но чем закончилась перековка, это уже другая история.